Приложение. В тени империи. Рим во времена Публия Аврелия. Когда мы пытаемся представить себе Рим времен Цезарей, наше воображение, питаемое неоклассическим искусством, скульптурами в музеях и голливудскими блокбастерами, сразу же рисует город, выстроенный из мрамора, всюду белоснежные портики-обелиски. Мрамор в Риме, конечно, знали, но лишь как один из множества строительных материалов и отнюдь не самый распространенный. На самом же деле античный Рим — это город, построенный из кирпича, чаще всего окрашенного теми яркими красками, какие сегодняшние архитекторы используют весьма скупо. Раскрашивали римляне и почти все статуи, колонны, фризы и двери частных домов, о чем бесспорно свидетельствуют остатки красок, найденные на множестве зданий. Город выглядел ярким, но неупорядоченным, хаотичным, как и многие другие поселения, возведенные слишком быстро и без определенного замысла. Рим очень отличался от других основанных римлянами колоний – которые строились по четкому геометрическому плану, вокруг перпендикулярного пересечения двух основных магистралей – Кардо и Декуманус. Кардо – главная дорога в римском военном лагере, ведущая с севера на юг. Декуманус – дорога, идущая с запада на восток. Рим представлял собой огромный для того времени самый прогрессивный с точки зрения техники и технологий город. Там имелась, например, сточная канализация. Но в то же время он очень походил на сегодняшние столицы развивающихся стран. Во времена расцвета империи в нем проживало полтора миллиона человек, две трети из которых были мужчины, поскольку имелось много рабов, а работорговцы отдавали предпочтение мужчинам. Полтора миллиона человек ютились в очень высоких и опасных инсулае, в этих огромных кондоминимумах, в 5-6, и даже семь этажей, поделенных тонкими деревянными перегородками на крохотные квартирки без очага, вентиляции и санузлов. Эти едва ли не падающие башни нередко стояли на ненадежном фундаменте. Часто владельцы строили их, вопреки всем императорским указам, выше дозволенной нормы, увеличивая риск обрушения. Инсулаи сообщались друг с другом через балконы и нависавшие над прохожими деревянные строительные леса, уставленные корзинами, бельем, вазами, с травами приправами. Таким образом, улочки между домами оказывались очень узкими. Не приходится удивляться, что Древний Рим становился легкой добычей пожаров. Не случайно первой задачей в Вигелес Ноктурни, ночная стража, значилось предотвращение пожаров, а борьба с преступностью была по значимости на втором месте. Вот таким город был в правлении Клавдии. Впрочем, после разрушительного пожара во времена Нерона сгоревшие кварталы восстанавливали по более разумному плану, при этом между домами оставляли большое пространство, чтобы могла проехать хотя бы повозка с пожарными. Римлян, однако, не так уж беспокоила непрочность их жилищ, потому что большую часть дня они проводили на открытом воздухе, на улицах, площадях и в общественных зданиях. Многие не возвращались домой даже поесть, а обедали в термополе или в попиная, своего рода фастфудах, или же прямо на улице, где торговцы повсюду предлагали колбаски, пироги с турецким горохом или вареным люпином. Тем не менее жизнь в больших инсулае была чрезвычайно тяжелой, особенно для тех, кто оказывался под самой крышей. Чем больше народу теснилось в доме, тем больше возникало неудобств. На чердаках ютились те, кто не имел никаких средств. Почти нищие. Они были вынуждены спать под дождем, протекавшим через разбитые черепицы, и носить наверх воду, поднимаясь по наружной лестнице, которая порой представляла собой лишь шаткую деревянную конструкцию.